Глава восьмая. Алисия Драгон. Первый мороз сковал лужи и развесил иней по голым веткам деревьев. Лишь на кустарнике, густо растущем вдоль дороги, кое-где еще виднелись редкие листья, покрытые льдом. Сегодня приближение холодов ощущалось особенно сильно. В воздухе пахло надвигающимся снегом. Алисия направила лошадь на пригорок и резко осадила ее на вершине, Из ноздрей животного в морозный воздух вырывались облачка пара. Девушка приподнялась над седлом и, приложив ладонь к лбу, прищурилась, сматриваясь вдаль. Ну, наконец-то! Вдалеке виднелась стена. Почти добрались. До крепости Нортфорд оставалось всего несколько часов пути. Она бросила недовольный взгляд на дорогу позади себя. Из-за поворота показался ее спутник верхом на пегом жеребце. Животное размеренно двигалось нетороплевым шагом, а всадник, как обычно, мирно дремал. «А вы не могли бы ехать чуть быстрее?» Лошадка под девушкой нетерпеливо перебирала ногами, словно ощущая эмоции своей хозяйки. «Мы уже совсем рядом». «Нет, не могли бы». Мужчина, уже не молодой, но еще не очень старый, недовольно посмотрел на наследницу дома от драгонов. «Я отвык путешествовать в таком виде. Все тяготы дороги и непогоды легли тяжелым грузом на мои плечи, а эта, дорогая моя, не так просто в моем-то возрасте. Был бы драконом, за сутки осилил бы ту дорогу, по которой телепаемся уже несколько дней». «Хордон!» «Вы же прекрасно знаете, что на меня навесили печати, не позволяющие обращаться в дракона!» Алисия повела плечами. Ей были неприятны эти оковы, но иначе ее не отпустили бы из дома. «И я теперь могу обращаться к своей стихии, то не в полную силу!» «Да, я это знаю!» Мужчина смотрел открыто, но во взгляде не было доброжелательности – Он просто послушно выполнял свои обязанности сопровождающего. «А будет ли мне позволено высказать свое мнение?» Вежливо ледяным тоном поинтересовался он, плотнее кутая теплый плащ. «Высказывайте!» Алисия тяжело вздохнула. «Что уж там?» Она и прекрасно и без него знала, что говорили они за глаза. «Считаю блажью и ребячеством проехать полмира», чтобы лично пригласить на свою свадьбу какого-то там человека. Хорден испуганно посмотрел на девушку. Алисия при слове «свадьба» совсем не по-девичьи заскрежетала зубами. Тем не менее продолжил. — И не понимаю родителей, которые слепо потакают любым капризом своих отпрысков. — Во-первых, не какого-то там человека, а подругу и названную сестру. А во-вторых... Алисия отвела смущенный взгляд. Наше расставание с ней было очень печальным. Перед глазами, как вечный упрек, стояло обожженное лицо Джим. Я причинила ей боль. «Ну, во-первых...» — Хордон скопировал тон наследницы. «Не ты ей причинила боль, а вырвавшийся зверь». Его жеребец пошел рядом с лошадью Алисии. Мужчина посмотрел на тонкий профиль девушки. «А во-вторых, а как она хотела? Дружить с драконом и не быть им опаленной? Так не бывает!» «Чего-чего? Но уж этого она точно не хотела!» Алисия горько усмехнулась. «Да и я этого тоже не желала!» «Глупости! Ничего плохого с ней не случилось, она жива и здорова, а вы себя по пустякам изводите. Лучше бы думали о предстоящем браке». А они бегали по всему миру. Думать о предстоящем браке, когда сам жених даже не явился на подписание магического документа? Из ноздрей Алисии, как у ее лошади, вырвались облачка пара. Меня хоть кто-нибудь спросил, хочу я этого или нет. Я вернулась домой, и меня сразу огорошили новостью. Дочь наша, раз проснулся дракон, то больше нельзя тянуть с твоим браком. Наследница с такой легкостью скопировала манеру речи своего отца, что Хордон втянул голову в плечи. И когда только успели договориться об этом браке? Вы прекрасно знаете, что присутствие жениха с невестой не обязательно на такой процедуре. Родители вполне могут и сами подписать договор за своих детей. Одна ведь кровь. «И вам же драконим языком объяснили, не сообщали об этом браке, потому что ваш дракон спал». «Лучше бы он и дальше спал». Алисия отвернулась, чтобы ближайший советник ее отца не смог разглядеть ее истинные чувства. Каждый раз, вспоминая, как она прихорашивалась тот день, чтобы понравиться своему будущему мужу, ее брала жуткая обида на него и злость на себя» а он просто взял и не явился. — Вот интересно, на свадьбу вместо жениха тоже приедут его родители? — Как вам не стыдно? В голосе Хордона слышалось осуждение. — Вам же его матушка рассказала, почему его нет. Недариона задержали дела государственной важности. — Ага, которые он выполняет за стеной на территории Темной Империи. Алисия развернулась в седле. От стыда и гнева ее лицо пылало. Вытахать не врите. Мне уже поведали, что он сбежал сразу же, как только стало известно, что у его будущей жены наконец-то проснулся дракон, и что его не могут найти самые лучшие ищейки страны. На этот раз Хордон не стал возражать. До него эти слухи тоже доходили. Он отвел взгляд и тихо произнес. — Все равно это не значит, что наследница дома драгонов должна вести себя подобным образом. — Ой, все! — Алисия махнула рукой. — Закроем эту тему. И, кстати, мы уже приехали. Ворота третьего поста были открыты настежь. На заставу прибыла босс с продовольствием, И Маллиган как обычно, лично принимал груз, сверяя содержимое каждой повозки со списками и что-то диктуя своему помощнику Майеру, который тенью следовал за ним. — Здравствуйте! — Алисия подъехала к коменданту крепости и спустилась с лошади. — Я приехала повидать свою подругу, Джим Де Фолдман. Где я могу ее найти? — Кто вы? Представьтесь! Потребовал Малиган, не признавая в незнакомке, укутанный с ног до головы в плащ, подбитый мехом, огневичку из отряда ветра. Девушка откинула капюшон и улыбнулась. «Алисия!» – радостно воскликнул комендант, произнеся ее имя громко и нараспев, и тем самым привлекая внимание всех остальных. Воины бросились к воротам. Всем хотелось увидеть девушку-легенду, которая одна могла сжечь целое полчища нежити при этом даже не вспотев. Крейн спустил с повозки мешок с зерном и толкнул нора, кивая головой в сторону ворот. Мужчины, не сговариваясь, сорвались с места. — Что за фамильярность? Никакого почтения к древнему роду! — Хордон в ужасе переводил взгляд с наследницы на косматого полного человека, обвел недовольным взглядом собравшихся зевак, которые, не стесняясь, рассматривали наследницу, словно диковинку заморскую. «Перед вами, между прочим, ее высочество, Алисия Драгон». «А это что еще за прыщ такой?» Малиган без должного почтения осмотрел спутника Алисии, при этом было непонятно, кому был адресован этот вопрос. «Да что вы себе позволяете?» возмутился Хордон такому вопиющему неуважению к своей персоне. «Да я? Да вы? Да... Да остынь уже!» Комендант крепости улыбнулся одними губами, продолжая смотреть в глаза незнакомца внимательно и серьезно. «Сходи в столовую, поешь, выпей горячего травяного отвара, отдохни с дороги!» Осмотрел собравшихся. «Нор, проводи-ка гостя важного!» И снова повернулся к Алисии. «Джим нет в крепости!» — сказал он и совсем тихо добавил. — И вряд ли тебе получится ее увидеть в скором времени. — Как же так? — девушка выглядела растерянной. — А где она? — Об этом тебе лучше поговорить с Лиаром. Он пока еще здесь, но завтра уезжает к своим балахонистым, — указал рукой на здание. — Они с Давиром вон в той башне проживают, и тебе лучше поспешить.